Глава девятая высоченный частокол поясывающий деревню, был отполирован почти до блеска сильными зимними ветрами, а кое-где я заметила следы от острых когтей. Видимо, нежить не раз шла на штурм древец, но деревня упорно стояла. Более того, наблюдалась тенденция к процветанию. Конечно, людям не очень-то нравилось соседство серого урочища, да и нежить была явно не в восторге от возросшего поголовья витязей но ни те, ни другие покидать обжитое место не собирались. Скорее всего, между древицами и серым урочищем образовалось нечто вроде симбиоза. Люди собирали травы в низине, тем самым обеспечивая свое существование, а нежить время от времени подкармливалась за счет домашнего скота или же неосторожного селянина. В итоге стороны хоть и несли потери ввиду неприятного соседства, но плюсы взаимного сосуществования все-таки значительно перевешивали. Действительно, ну, утащил оголодавший карканжал, отбившийся от стада козу, зато в низине трав насобирали на корову. Я приветственно помахала народу, чьи головы во множестве торчали над чистоколом, и, стараясь не обращать внимания на настороженно ощетинившиеся в нашу сторону стрелами смотровые вышки, громогласно попросила открыть толстые дубовые ворота. Народ наверху зашушукался, а над изгородью появился, как я поняла, староста деревни, благообразный белобородый старик в потрепанной куртке и накинутом на плечи темном плаще. Он неторопливо обвел нас взглядом и спросил неожиданно молодым голосом, «Зачем пожаловали люди добрые?» Я уже открыла рот, чтобы ответить. Но Данте опередил меня. Он сделал шаг вперед и, склонив голову, почтительно произнес. «Хотим пройти через серое урочище, но нам нужен кровь и пища, да и лошадей оставить негде». «Через серое урочище, говоришь?» Старик ненадолго задумался. «А зачем, позвольте спросить?» «А вы нас впустите, мы за обедом и расскажем». Влезла неугомонная вилька. «А то что глотку-то понапрасну драть? Мы ж не дикие какие, через забор общаться!» Староста усмехнулся в бороду и махнул кому-то внизу. «Откройте ворота!» «Нас пускают!» — приободрилась Хел. «Рано радуешься!» — буркнула я. «Видишь, они нас сразу не впустили, хоть и видели, что мы явно не нежить. Значит, они чего-то или кого-то боятся!» Иначе радовались бы, они из луков целились. Я с Евой согласен. Задумчиво отозвался Данте. Цепким взглядом осматривая чистокол. С этой стороны забора царапины на дереве совсем свежие. Два, ну, три дня максимум. А ведь эта сторона не обращена к серому урочищу. Вот увидишь, с той стороны забор хорошо, если не в дырах будет. «Не каркай!» – одернула его я. «Нам и без внепланового нападения нечисти забот хватает!» Данте попытался изобразить беспечность, и это ему почти удалось, но глаза его оставались холодными и сосредоточенными. Получается, он чует опасность, но, скорее всего, сам не знает, откуда она исходит. Тем временем ворота с натужным скрипом раскрылись, и мы вошли внутрь небольшого бастиона. «Я уже говорила, что мне это не нравится», — тихо сказала Вилька, косясь на лучников, которые не подумали опустить луки. «Нет, но я с тобой согласна». Я посмотрела на приблизившегося к нам старика, того самого, что разговаривал с нами. Он оказался довольно высоким, причем ни в походке его, ни в осанке, не чувствовалось старческой немощи. Удивительно яркие карие глаза на изборождённом морщинами загорелом лице смотрели твёрдо и ясно. И тут до меня дошло, кого он мне напоминает. Наставник выглядел так же, когда хотел показаться простым стариком, который прожил свою жизнь и уже мало чего от неё ждёт. Но как только обстановка накалялась, Алексей Вестников Из изможденного худощавого старика превращался в могущественного волхва, перед яростью которого пригибались даже навьи. Вопрос сорвался с моих губ раньше, чем я успела его осознать. «Вы ведь волф, правда?» Карие глаза чуть сощурились, и староста спокойно ответил. «Да, дитя, ты просто догадалась или как?» «Или как?» Улыбнувшись, сказала я, «Вы на моего наставника очень похожи». «Ты хотела сказать наставницу?» «Нет, наставника. Меня Волф воспитывал». «Вот как?» Волф слегка задумался. «Странно. Обычно волхвы не берут на воспитание девочек». «Ага, Алексею тоже это постоянно говорили, но он слово дал». Алексею? «Случайно ты не Алексея Вестникове говоришь?» «О нем самом!» Внезапно Волх хлопнул себя по колену и весело расхохотался, от чего присутствующие слегка прибалдели. Мы удивленно переглянулись, а староста, отсмеявшись, протянул мне сухую морщинистую ладонь для рукопожатия. «Очень приятно познакомиться. Я давний друг Алексея Вестникова, волк в Мы с твоим наставником долгое время шлялись по русским трактам. А потом мне пришла пора брать ученика, и наши дороги разошлись. Я до сих пор помню, как Алексей, когда я привел в землянку пятилетнего мальчишку, скривился и поклялся, что никогда не возьмет себе на воспитание ученика. Вижу, что обещание он сдержал. Взял к себе не парня, а девку. Тебя хоть как зовут-то, дитя?» Еваника Соловьева, и я не дитя. — Конечно, конечно, — закивал Силантий, но в глубине кари глаз пряталась улыбка. — Возможно, для волхва и моя бабушка могла бы быть малышкой. — Девочка, пойдем, разместитесь в моем доме. Все равно живу я один, а лошадей ваших в конюшню общую отведем. Волк, Силантий развернулся и быстрым широким шагом направился вниз по узкой улице. Жители Древец, увидев, что Волх признал нас за своих, перестали насторожно наблюдать за каждым нашим движением и дружно принялись здороваться. Даже серьезные лучники на смотровых вышках снизошли до того, чтобы приветственно нам помахать. Потом к нам подскочил какой-то невысокий, шустрый паренек лет семнадцати и, восторженно поедая вильку глазами, предложил свои услуги по определению лошадей в конюшню. Вилья ослепительно улыбнулась, паренек нервно сглотнул и покраснел, и попросила накормить и вычистить боевых коней. Паренек отрывисто дернул головой, видимо, это должно было сойти за кивок, и, подхватив всех троих коней под узду, умчался туда, где было слышно приглушенное ржание. После чего мы вспомнили про Волхва и, оглянувшись, увидели его, стоящего посреди улицы и выразительно глядящего на нас. Пришлось устыдиться и нагонять его почти бегом. Сытые и отдохнувшие, мы сидели у Волхва Силантия в горнице. Волхв неторопливо расспрашивал нас о цели путешествия. Вилька и Хел охотно отвечали. Ален? глубокомысленно поддакивал, а мы с Данте упорно молчали, Чувствую себя лишними на этом празднике жизни. Ну, с Данте все ясно. Наш проводник был из неразговорчивых. К примеру, о себе он говорил на редкость скупо и мало, зато слушать умел как никто. Но я-то... Признаться, в первые минуты разговора я пыталась вклиниться в неумолченный совместный монолог Вильки и Хиллериан» но вскоре потерпела поражение, так что пришлось сидеть молча. Волф беспрестанно кивал головой, особенно когда девчонки входили в раж и начинали вести повествование чуть ли не в лицах, изображая всяких персонажей. А я только удивлялась. Ей-богу, в них пропали гениальные минастрели. Подруги рассказывали так красочно и захватывающе, что когда повествование окончилось словами, И вот мы стоим пред высоким частоколом древец, мы с Дантой переглянулись и дружно зааплодировали. Хелл покраснела, а Вилька улыбнулась и отвесила нам изящный поклон. «Девчонки, да вам надо на ярмарке выступать!» съехидничала я, глядя на зардевшихся подруг. «Теперь буду знать, если вдруг случится так, что мы останемся без денег, вы нам живо на пропитание насобираете!» Вот еще, фыркнула Вилька, принимая вид, оскорбленный в лучших чувствах княжны. А на что нам тогда спрашивается ведунье? От нежити защищать, ответила я, роясь в сумке и выкладывая перед волхвом путевые заметки наставника и карту Роси. Так как ты защищаешь? Если можешь делать лучше, делай, я не против, защищаю, как умею. «Да ладно тебе, Ева!» Вилька присела на лавку рядом со мной и легонько приобняла меня за плечи. «Я не хотела тебя обидеть. У тебя неплохо получается. По крайней мере, сюда мы добрались живыми и невредимыми. А это что-то значит!» Я только рассеянно кивнула, продолжая рыться в сумке. Наконец я нашла то, что искала, и выложила на стол два потрепанных гримуара один по практической магии, другой по всем известным видам нечисти, включая хищную нежить. Эти книги мне дал наставник, так сказать в качестве теоретической базы в моем дальнейшем самостоятельном обучении. Ценность книг повышалась от того, что наставник исписал все свободное место в книгах, пометками содержащими поправки и практические советы. А для меня эти книги Вообще должны были стать кладом. Силанти с интересом раскрыл книгу по нечисти, пробежал глазами пометки на полях и довольно хмыкнул. И, видимо, что-то в замечаниях наставника его позабавило. "Да. Хороший материал Алексей оставил. Тебе, девочка, это весьма пригодится в будущем". "Ого! Он даже сведения о лунных призраках вписал. Не книга, а клад". «Да, клад, и именно поэтому я хочу оставить ее у вас, и по практической магии тоже». «Зачем же? А вдруг не вернусь?» — пессимистически ответила я. «Тогда книги сгинут вместе со мной, а так хоть не пропадут». «С нами ты и не вернешься?» — неожиданно улыбнулся Данте. «Звучно хлопай меня по плечу. Я же обещал доставить вас из точки А» к точку «Б» и обратно, и я это сделаю, иначе грош мне цена, как проводнику. — Это утешает, — фыркнула я, многозначительно потирая слегка ушибленные и тяжелой дланью Данты плечо. — Только вот ты не уточнил, в каком состоянии мы прибудем обратно. — Трупы, если такие будут, клятвенно обещаю похоронить с почестями, — продолжал издеваться наш проводник. Хел, услышав эти слова, нервно дернула плечом и поморщилась, а Вилька помрачнела. Знаешь, Данте, может, я и суеверная полуэльфийка, но если ты еще хоть раз во время похода заикнешься о похоронах, я попрошу Еванику лишить тебя голоса до конца путешествия. А она согласится? Согласится? Сурово пообещала я. Знаешь, разговору о том, как ты будешь хоронить кого-то из нас, учитывая, что нам еще только предстоит пилить через серое урочище, оптимизма не добавляют. Данта кивнул и шутливо поднял руки вверх, соглашаясь со всеми сразу. Вилька тяжело вздохнула, но пришлось удовлетвориться тем, что есть. А я все думала, как бы спросить у Силантия разрешение обосноваться в древицах по возвращении с рассветного пика. Дело в том, что пока мы приводили себя в порядок, я поделилась с Вилькой мыслями о том, что неплохо было бы обосноваться прямо здесь, в Древицах. Подруга сначала повертела пальцем у виска и напомнила, что за чистоколом тут водится нежить всех форм и размеров. Но потом, подумав, все-таки согласилась со мной. Волхвов-практиков в Древицах нет, Даже Силантий и тот больше травник, нежели боевой маг. Так что ведунья, прошедшая школу боевых и защитных заклинаний у Алексея Вестникова, будет тут как нельзя, кстати. Да и полуэльфийка, обученная на службе у князя владению большинством видов холодного оружия, а также умеющей стрелять из лука и метать кинжалы, будет незаменима на страже древец. В конце концов совсем уж спокойной жизни, ни мне, ни ей не хотелось. А живя по соседству с нежитью, мы с Вилькой уж точно навыков не растеряем. Напротив, еще чему-нибудь научимся. Так что теперь я мялась, не зная, как попросить у волхва разрешения вернуться в Древице, как к себе домой. Наконец я собралась с мыслями и легонько тронула Силантия за рукав, привлекая его внимание. Волк перевел на меня задумчивый взгляд, удивительно молодых глаз, и мягко спросил: Ты что-то хотела спросить, девочка? Да, я. Вилька под столом легонько пнула меня ногой, и я одним духом выпалила. Вам в древицах ведунья светезем не нужны? Вилька страдальчески закатила глаза, а Хел с почему-то удивленно уставились на меня. Силантий понимающе улыбнулся. Как я понимаю, вы со своей подругой хотите поселиться здесь? Честно говоря, хотелось бы. Я робко улыбнулась. Нам здесь понравилось, да и лишние люди вам, думаю, не помешают. Но если нельзя, почему же нельзя? Как раз можно. Силанти смерил взглядом сначала меня, потом Вилью. Вам, когда вернетесь, отдельную избу подобрать, а ли к кому подселить?» Мы с Вилькой переглянулись, взвешивая плюсы и минусы самостоятельного проживания. С одной стороны, можно будет возвращаться домой хоть под утро, никто слова не скажет, но с другой, тогда и готовить самим придется. Одновременно подумав об этом, мы в один голос заявили «Лучше подселить». «Вот как!» — хмыкнул Волф. — А я почему-то был уверен, что вы непременно захотите пожить отдельно. — Да мы и хотели, — смущенно сказала Вилька, рисуя пальцем узора на столешнице. — Да только мы с Евой готовить не любим. Совсем. Убраться в доме или еще что — это мы запросто. — Но вот готовка... Вилья поморщилась. Силантий, понимающе усмехнулся в бороду, И пообещал, что подселит нас кому-нибудь, кто гарантированно будет кормить нас хотя бы два раза в день и не будет пилить, если вдруг нам вздумается по младости лет загулять до утра. Мы с Вилькой покраснели, но решили не торопиться с ответом ехидному волхву. Вернемся, время у нас еще будет. Ладно. волф встал из-за стола и неторопливо пошел к двери. Вы как? Отдохнуть с дороги хотите или кликнуть кого-нибудь помоложе, чтобы древица вам показал? А то у меня сегодня еще дела есть. Травы разобрать, зелья кое-какие сварить. Мы переглянулись и дружно от проводника отказались. Сами все посмотрим, не заблудимся. На что волк пожал плечами и дал добро. Мол, все равно скрывать в древицах нечего. Гуляйте где хотите. С таким напутствием мы всей командой отправились изучать деревню. Древицы представляли собой гибрид среднестатистического Росского села и форпоста на границе с враждебным государством. Три прямые улицы с разнокалиберными домами, полтора десятка переулков, одна корчма, две конюшни, и все это богатство обнесено солидной толщины чистоколом, в два человеческих роста. По внутренней стороне частокола было пристроено нечто вроде настила, чтобы в случае чего защитники древец могли обстреливать врага всеми подручными средствами, без всяких затруднений. К тому же, во время самовольной экскурсии мы насчитали штук шесть смотровых вышек, на каждой из которых сидела по мрачному эльфу с луком и солидным запасом стрел. Честно говоря, мы не поленились и слазили на настилу северных ворот, обращенных к серому урочищу. Данте и здесь оказался прав, говоря о том, что с этой стороны частокол должен быть не просто исцарапан, а как минимум прогрызен до дыр. В сущности, так оно и оказалось. Поэтому сейчас по ту сторону частокола, под бдительным оком стоявшего на вышке эльфа, трудились люди. Заменяй проловальные бревна новыми. Как будто к войне готовится, тихо сказал Хиллериан, разглядывая из-за чистокола суетящихся внизу рабочих. А у них и есть война, в тон ей ответил Данте. Не удивлюсь, если узнаю, что стычки с нежитью у них случаются по два раза в неделю. Слишком уж близко серое урочище. Ева А о чем вы с Вилькой вообще думали, когда решили поселиться именно здесь? Вам что, в Стольнеграде приключений не хватало? Ален задумчиво рассматривал низину, затянутую пепельно-серым туманом, сквозь который проглядывали только кривые острова деревьев и низкие кусты. С северной стены серое урочище было видно особенно хорошо. Постоянно перемещающиеся клубы густого тумана который не развеивался даже под сильным северным ветром, дувшим с гор гном его кряжа, сплошной стеной, стоявшего где-то впереди, верст тридцать до подножия, не больше. Наверное, не хватало. Я отвернулась от величественных гор, и ветер тотчас взъерошил мои без того растрепанные короткие волосы, обдав затылок холодом. «Ты ведь тоже не просто так из серебряного леса сбежал!» Чего тебе там не хватало?» «Вот и я точно так же. Как мне кажется, я из тех людей, которые не могут долго усидеть на одном месте. Им постоянно надо куда-то идти. «Пока не придешь туда, где действительно твое место», задумчиво произнес Ален. Я искоса посмотрела на него и неожиданно для себя прочитала в серебряных эльфийских глазах понимание, Кои-то веки Ален не стал строить из себя со всех времен и народов, а просто постарался понять меня ведунью без рода и племени, человеческую девушку, не знающую, где ее место в этой жизни, и поэтому уехавшую из дома при первой же возможности. Скорее всего. Я тепло улыбнулась Алену и поплотнее закуталась в плащ, пытаясь защититься от пронизывающего холодного ветра конца руина, Меня ведь нашли в сугробе, и даже наставник не смог узнать, кто мои родители. Не то, чтобы я хотела увидеться со своей роднёй. В конце концов, они бросили меня умирать. Но жить не зная, кто ты, даже не представляя, кем были твои родители, очень непросто. Я даже не знаю, какое имя дали мне при рождении и дали ли его вообще. Поэтому, наверное, мне и не сидится на одном месте. Я чувствую, что это не мой дом. Может, когда-нибудь я найду такое место, откуда мне не захочется сбежать. Но пока я везде только гостья. Может, спустимся вниз? Хиллериан шмыгнула покрасневшим на холоде носом и укоризненно посмотрела на нас. «Тут вообще-то холодно!» «Тут везде холодно!» – задумчиво отозвалась я. «Все-таки Рюин на исходе, а мы, к тому же, находимся гораздо севернее Стольного града. с Вильей уже спустились с настила и теперь подгоняли нас ехидными комментариями, стоя внизу у ремонтируемого чистокола. Данте пожал плечами и, не утруждая себя спуском по лестнице, попросту спрыгнув вниз с высоты доброго десятка локтей. Я слегка присвистнула, отчетливо понимая, что так по и мягко приземлиться мне не удастся никогда, и помимо воли задумалась о том, какая же раса наделила Данте такими качествами. Эльфийское происхождение отметалось сразу же. Я уже достаточно насмотрелась на полуэльфа в Вилькином исполнении и могла с уверенностью сказать, что эльфы тут не замешаны. Истинные оборотни? Да нет, вряд ли. Хотя иногда в движениях Данте появлялась какая-то тягучая грация, которая свойственна оборотням. Но от размышлений меня оторвал Ален. Он вопросительно уставился на меня, слегка приподняв золотистую бровь. «Что?» — не поняла я. «Ты идешь?» Алин был живым воплощением терпения, присущего всем эльфам. — Алин, да не обращай ты на ее причудо внимания! — весело прокричала Вилька снизу. — Она постоянно где-то в облаках витает. Не трогай ее, и все будет в порядке. Намечтается, и сама на землю спустится. — Кстати, Ева, ты по-прежнему собираешься там торчать, или как? — Я... Мой взгляд, помимо воли, притянуло к самой высокой вершине горной цепи гномьего кряжа – рассветному пику, так хорошо видному отсюда. Закатный пик лежал сразу за серым урочищем, а рассветный пик виднелся чуть дальше, в северо-восточном направлении. Наша цель. И словно со стороны я услышала собственный голос. Я остаюсь. Ну, как хочешь. Вилька слегка слышно фыркнула, после чего возвысила голос. Алин, ты ты-то хоть с нами идешь? В местной корчме, говорят, подают неплохую дичь, а мне уже так надоело питаться походной кашей, особенно после орочьей галеры!» «Вилья, идите, мы с Иваникой присоединимся к вам чуть позже!» «Ну, как хотите!» Хел Данте, пошли отсюда, а эти пускай мерзнут!» раз уж им это больше нравится. Ответа я не расслышала, но по удаляющемуся звуку высокого Вилькиного голоса поняла, что ребята действительно пошли искать пристанище в корчме. Я улыбнулась про себя. Вилька наверняка закатит пир на весь мир в корчме. Недаром она так алчно поглядывала в ее сторону. Холодный порыв ветра возметнул мои волосы и заставил плотнее запахнуться в плащ. Сумерки медленно спустились на землю, и в этом зыбком синеватом свете неровные клочья тумана, клубившегося в сером урочище, начали едва заметно светиться призрачным перламутровым светом. М да, неуютно. Я вздрогнула от нового порыва ветра, и тотчас почувствовала, как на плечи мне лег еще один плащ. Темно-зеленый, не спадающий тяжелыми складками, и согретый чужим теплом. Я подняла глаза и столкнулась с теплым, немного ехидным взглядом серебряных глаз, которые слегка светились в наступающих сумерках. Совсем как туман серого урочища, почему-то подумалось мне. — О чем ты сейчас думала? Ален смотрел на меня внимательно, словно стараясь прочесть что-то в моих глазах. Бледно-золотые волосы слались по ветру, подобно степному ковылю, тускло мерцая на кончиках. «А что? У тебя было такое лицо, словно ты ушла куда-то далеко, очень далеко. На самом деле довольно близко. Я кивнула в сторону перламутрового тумана. Завтра мы пойдем туда. И знаешь что?» Я думаю, что не обязана идти через серое урочище только для того, чтобы помочь чужому мне Андариону обрести короля. Я смотрю на этот туман и не понимаю, зачем я делаю все это? Зачем поперлась в такое опасное путешествие? Чтобы помочь Хелл? Да, безусловно, я хочу помочь ей, но на рассветный пик я поднимусь не ради нее. Даже не ради себя. Я просто чувствую, что должна подняться туда. Тогда тебе остается только следовать зову своего сердца. А понимание придет само собой. Эльф улыбнулся и легонько коснулся моих волос. Я улыбнулась в ответ и тут же оглушительно чихнула. «Будь здорова!» Улыбка Алина стала еще шире. «Знаешь...» Мне кажется, что с нашей стороны будет разумней пойти в корчму, не то ты простынешь. — Что, добровольно предлагаешь прервать наше уединение? — подколола я Алина, на что он скорчил максимально трагичную гримасу и произнес с пафосом. — Поверь, Иваника, каждый миг нашего уединения бесценен, но забота о твоем хрупком здоровье намного важнее даже самых возвышенных вещей. Посему я предлагаю проследовать в корчму, где твое здоровье не будет подвергаться испытаниям холодом и сыростью этого осеннего вечера. Господи, Ален, поразилась я, как ты умудрился выговорить все это на одном дыхании? Обучение велиречивости и складному слугу входит в обязательную программу образования эльфов. Ален церемонно склонил голову и задорно улыбнулся а вкратце так. — Ева, давай-ка свалим отсюда по-хорошему, пока ты и в самом деле насморк не подхватила, а то Вилька на радостях всю корчму споит, а нам не оставит. — Как можно? — весело воскликнула я, уже сбегая вниз по скрипящим деревянным ступеням. — Алин, за мной! Алекс действительно не ошибся в своих предположениях, когда мы, раскрасневшиеся от вечернего холода, с обветренными губами и хохочущей во весь голос, ввалились в благодатное тепло древицкой корчмы, веселье там уже шло полным ходом. Достаточно будет сказать, что посетители стояли на ушах, стекла тряслись от взрывов хохота, а Вилька распевала какую-то залихвастскую песенку из обширного репертуара ровских вояк». Судя по тому, что песни были относительно приличные, Вилья была пока трезвой. Но, судя по стоявшей перед ней объемистой пивной кружки, такое состояние должно было продлиться недолго, и скоро в корчме предстояло услышать матерные частушки, которые подруга знает в неимоверном количестве, хотя исполняет неохотно и только будучи в легком подпитии. Увидев насалином в дверях корчмы, Вилья радостно заорала и замахала нам руками на манер неисправной мельницы. И вот тут-то я и уловила в смехе подруги некоторую нервозность, а заглянув в абсолютно трезвые зеленые глаза, поняла, что Вилья просто заставляет себя использовать последнюю возможность повеселиться перед тем, как мы пойдем через серое урочище. Кажется, полуэльфийка не хуже меня понимает, насколько опасным будет этот переход. Только, как говорится, перед смертью не надышишься. «Еваника, где ты так долго шлялась?» Вилька подскочила ко мне, оставив Хел смущенно хихикать в компании молодых травников, и тотчас утянула к столу, распихивая окружающих и расчищая мне местечко рядом с собой. «Веселись, подруга, а завтра мы постараемся остаться в живых». «Вилья!» — возмущенно зашипела я, взглядом ухазывая на Хел. «Перепугаешь нам ребенка до полусмерти, и что мы с ней завтра делать будем?» «Ребенка, говоришь?» — протянула Вилья. «Ева, а ты знаешь, что Хелл старше нас с тобой, ради эдак в два с чем-то?» «Чего? Того!» — передразнила меня подруга, подцепляя на вилку кусочек печеной баранины и отправляя его в рот. Хиллериан, к твоему сведению, почти пятьдесят шесть лет. Чего? Кажется, я начинаю повторяться. Но ведь Хел ведет себя, как наша ровесница. Да и взгляд у нее такой наивный. Не веришь? Спроси у нее сама. Хел, а Хел? Я тут Еле сказала, сколько тебе лет. А она не верит. Может, сама объяснишь? Хиллериан? Изящным движением руки, откинув с лица темные волосы, и, глядя на меня абсолютно честными глазами, подтвердила слова полуэльфийки. «Вообще-то, айрониты живут очень долго, примерно как эльфы. То есть для айронита пятьдесят шесть лет – это ранняя юность, еще даже не совершеннолетие. «Опа!» – только и смогла произнести я. «Именно!» довольно подтвердила раскрасневшаяся хилериан так пожалуй я пойду кстати а куда дан ты делся он вроде бы с вами уходил уходил только вот до корчмы не дошел не поняла виль ты где его потерять умудрилась никого я не теряла обиделась подруга что он маленький он довел нас хилилириан до корчмы а сам куда-то смылся. «Ева, расслабься ты, наконец! Последний день гуляем!» С этими словами Вилья сунула мне в руки деревянный кубок с подогретым сладким вином и пододвинула блюдо с бараниной. Я печально посмотрела сначала на вино, потом на аппетитно пахнущую баранью ногу и, махнув рукой на все, что принесет нам день грядущий, попыталась проникнуться атмосферой веселья, царившего в корчме. Разбудила меня Хиллериан. Как она мне потом сказала, все попытки разбудить меня, тряся за плечи, сдергивая одеяло и прочее, ничего не дали. Вот и пришлось обратиться к крайним мерам. Вылить мне за шиворот кружки холодной воды. Виск, наверное, перебудил пол деревни. Я подскочила на месте, отряхивая ледяную воду и ругаясь не хуже орка которому в толпе наступили на любимую и бережно лелеемую долгие годы мозоль. — Хел, что на тебя нашло? Хильвериан, судя по выражению лица, резво сменившего цвет с бледно-розового на пурпурный, едва не докатилась до разрыва сердца при виде моей физиономии после такой побудки, но быстро взяла себя в руки и, выслушав мой семиэтажный монолог, радостно пояснила. «Так ведь рассвет уже!» «Ах, да! Мы ведь собирались рассветом Двинуть в сторону серого урочища!» Но, по ощущениям, я в кровать-то упала часа три назад. Я испустила долгий, протяжный стон человека, Находящегося на пороге смерти. Хел передернулась, но не отступила. Пришлось вставать И, путаясь в подоле длинной ночной рубашки, Идти умываться. Пока я честно пыталась проснуться и собрать разъезжающиеся мысли в кучу, Хел радостной птичкой щебетал у меня над ухом, помогая проснуться. А когда ты этого черта вызвала, травники прямо косели от удивления. Что? Я ошарашенно вынурнула из пушистого полотенца, принесенного Хел, и с удивлением уставилась на нее. так глядя на меня с не меньшим удивлением, Тихо спросила, «Ева, ты что, не помнишь, как вы с Вилькой вчера погуляли?» Я покопалась у себя в памяти и, не найдя там ничего лишнего, честно ответила, «Нет, на самом деле последнее, что я помню, это то, как Вилька поет матерные частушки, стоя на скамейке». «Так я тебе напомню!» — счастливо улыбнулась Хелл. Потом ты с каким-то травником поспорила, что сможешь вызвать всезнающего горного духа и выяснить, откуда взялось серое урочище. Ага, ты правильно дочитала почти до конца заклинаний вызова. Но когда надо было сказать имя того, кого вызываешь, один из травников уронил что-то в печь. Это что-то взорвалось, и ты вместо имени горного духа сказала. Вот черт М -м -м. И появился черт здоровенный такой, весь красный и с рогами в два вершка. что он сначала очень удивился, когда увидел куда его занесло и довольно недружелюбно поинтересовался какого хрена его вытащили из преисподней ему и там хорошо было. Вот. А еще больше он удивился, когда не нашел пентаграммы на полу, которые обычно огораживаются заклинатели, и еще недружелюбней сказал. Ну, в общем, он сказал, что сейчас порвет всех на ленточке. Но тут влезла ты. Я? Да, ты ему очень эмоционально сообщила, что его, собственно, на праздник пригласили, и предложила ему выпить. Мама, роди меня обратно. В общем, вы очень душевно пообщались. Черт выдал везерную бутыль гном его самогона, после чего продемонстрировал тебе огненную отрыжку, от которой обуглилась вся восточная стена корчмы вместе с дверью. М -м -м. Кстати, за дверь корчмарь хотел содрать с тебя серебряную гривну, но черт показал ему кулак. И корчмарь сразу же заявил, что весь ущерб заведению пойдет за счет заведения. И... А потом дверь вышибли со стороны улицы, и появился Данте. Когда он увидел, что ты пьешь с чертом на брудершафт, то у него глаза стали размером с золотую гривну. А когда до него дошло, что вы сделали с корчмой, то он попытался утащить тебя к Силантию. Мне конец. Но ты упиралась и орала, что не сегодня-завтра умрешь, поэтому хочешь погулять на поминках по поводу своей загубленной молодой жизни, в которой тебе так хотелось любви и ласки, но как-то не сложилось. Данте с чертом немного поспорили, но все-таки Данте одержал верх и принес тебя сюда, к волхву, отсыпаться. А черт с Вилькой и травниками еще немного покуролесили а потом разошлись по домам. Черт к себе, в преисподнюю. Травники кто куда, а Вилька сейчас отсыпается в соседней комнате. А еще. Хел, достаточно!» Еле слышно простонала я. «Ну и погуляла же я вчера!» Господи, да я в жизни так не куролесила! С чертом на бродершав пила, корчму чуть не разнесла. Ужас! Знал бы наставник, кого он выудил тогда из сугроба, засунул бы обратно и быстренько пошел своей дорогой. Я покачала головой и тут же поморщилась, поскольку в висках заколола тупыми иголками. Пришлось кое-как добираться до своей сумки, из которой я, пошарив, выудила небольшую бутыль, где плескался отвар темно-зеленого цвета, и душевно хлебнула из нее. От мерзкого вкуса я поперхнулась и едва не оставила глаза рядом с этой самой бутылью, но сдержалась, и ровно через двадцать секунды все признаки похмелья исчезли, оставив после себя только легкий шум в ушах. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, постепенно приходя в себя, когда дверь рывком распахнулась, и в комнату ввалился Данте. Не обращая внимания на мой внешний вид, он рявкнул на всю комнату. — У Чистокола нежить! — Еваника, натягивай куртку и сапоги, и марш на стену, маги там позарез нужны! Сказал и тут же исчез в узком дверном проеме. Мы с Хэл переглянулись, и я, набросив куртку прямо поверх ночнушки и натянув дряцкие сапоги, пулей вылетела из комнаты, прихватив у двери свой сиротливый валявшийся меч.